Глава третья, в которой стучат колеса. «Чуф!» — сказал поезд, и девчата забеспокоились. «А он без нас не уедет? А давайте уже пойдем в вагон!» «А чего он так делает? цюф? «Гера, а ты точно взял билеты?» «Я точно взял билеты. Просто в осенней одежде очень много карманов». А учитывая еще и пресловутые восхитительные штаны, их количество и вовсе удваивается. Потому я хладнокровно поставил дамские чемоданы на перрон, скинул туда же свой рюкзак и принялся методично обыскивать одежду. Нашел червонец, четыре конфеты, рачки, это у меня в карпунке угостили, еще скрепку, резинку для волос, маленького пластмассового пупсика, мелочь россыпью, спички, какие-то бумажки, огрызок простого карандаша. «Гера!» Глаза Тасси постепенно окрашивались в цвет крыжовника. «А значит, пора было кончать цирк». Действительно, билеты нашлись в заднем кармане штанов и появились на свет божий немедленно. «Вуаля! Паяц!» — сказала Таисия и выдернула у меня из рук проездные документы. «А я что? А я ничего. Просто никак не привыкну, что снарядиться для поездки молодому холостому мужчине — это одно, а трем красавицам — совсем другое». Мне-то что, нищему собраться только подпоясаться, а девчатам купальник надо. Температуру моря обещали плюс восемнадцать, плюс девятнадцать. Для северянок это что-то вроде кипятка. Платье надо, в ресторан ходить и по набережной гулять всем троим. Ботинки и костюмы для горного туризма надо. Вдруг Вася с Асей с кем-то подружится, и можно будет их оставить и сходить в горы. Зимняя одежда тоже надо. В ноябре возвращаться будем, а это не шутки, и так далее, и так далее. «Значит, у вас пятое, шестое, седьмое место». «Ага, самое маленькое, без места», – кивнула проводница. «Проходите в вагон, вон еще пассажиры бегут». Я торжествующе посмотрел на пару взрослых и солидных опоздунов. Несмотря на количество детей и чемоданов, мы были не последние. Ни в одном американском фильме начала 21 века я не видел плацкартов. «Я вообще не видел там вагона, где можно поспать. Только сидячие. Этого добра в голливудском кино хватает. Это странно. США – огромная страна, и я никогда не поверю, что все 300 с гаком миллионов американцев передвигаются только машинами и самолетами. Наверняка ездят там в своих американских плацкартах. Просто от нас их скрывают ввиду неприглядности и бесконечного загнивания». С другой стороны, Нью-Йоркское метро они показывать не стесняются. Так что же там такое таится в пассажирских американских вагонах? Портал в преисподнюю? Сравнить наши советские поезда с американскими было бы здорово. Потому что там, в родной незалежной Беларуси, я катался до берегов Черного моря в точь-в-точь -точь таких же плацкартных вагонах белорусской чагунки. Ну да, годы и так в 2015 гравитационные клазеты стали заменять на вакуумные, в вагонах появились кондиционеры, но в целом... Бордовые или синие полки, раскладной столик, занавеска на гибкой держалке, которая втыкается в пазы рамы окна, твердые матрацы, практически невесомые подушки, кипяток из титана, сытные запахи, разговоры и, конечно, граненные стаканы с чаем в подстаканниках. Вот есть у меня к ним слабость, очень они мне нравятся. А девочкам Асе с Васей нравился поезд. Весь, целиком и полностью. Они все щупали и везде лазили, и все стремились облизать, и везде втиснуться, и со всеми поздороваться и познакомиться. Не выпускать их из нашего купе было делом нетривиальным. Но мы пока справлялись. Когда проводница прошлась по вагонам и собрала билеты, я принялся за дело. Пользуясь своим ростом, достал матрас, подушки и принялся заправлять постели. Это лучше было сделать сразу, проверено. Я надевал наволочки и расправлял углы конвертика из простыни машинально, особенно не задумываясь. В будущей жизни на поездах приходилось ездить очень-очень часто, так что работа эта была привычная. «Так ловко у тебя получается?» – прокомментировала Тася. «Этому где-то учат?» «Папа научил, мы с ним как-то вместе...» «Хм, это ведь был мой папа, а не Белозоровский. Таисия подумала, что я вспомнил покойного отца, и мне взгрустнулось а потом обняла за талию и прижалась к спине. Она сидела на нижней полке, а я нависал над купе и топтался в проходе. Но мой-то отец был жив, поступил в МГУ, учился там уже второй год, ругается с преподавателями, все сдает на пятерки, а потом курит, ржет и гашка читает, и Битлов слушает. Интересно, они с мамой уже познакомились или еще нет? Вообще, это было бы забавно». Посмотреть, как сей гигант мысли и исполин духа проводил молодые годы. Я-то помнил его уже ого-го, взрослым мужчиной, правильным и строгим. Но он ведь не всегда был таким, верно? Эх, доберусь я до Москвы. Гея, а от чего так поезд говорит? Пяти-пяти-пету, бедух-бедах, спросила Ася. Потому что колеса стучат о стыке рельсов. Там есть маленький зазор, где две длинные железяки крепятся друг к другу. И вот когда он попадает под колесо, то стучит а с понимающим видом закивала Ася. «Теперь ясно. А если бы этого зазора не было, то не стучало бы?» – уточняла Вася. «Именно. И я рассказал историю про Америку, где рейсы были бесстыковые. Но народу это не понравилось, ибо романтики никакой. И правление железнодорожной компании приказало напилить позов, чтобы колеса снова стучали, и стук вернулся, и пассажиры были довольны». А вообще стыки нужны, потому что летом металл от жиры расширяется, зимой сужается. Разница между максимальной и минимальной длиной рельсы на километр составляет около 12 сантиметров. Вот зачем стыки. А без стыковой нужно делать, из какой-то жутко сложной стали. А потому... А потому садись пить чай, сказала Тася и развернула бумажный пакет с выпечкой от Пантелеевны. Это был очень сильный аргумент, потому как запахло просто одуряюще и рельсы тут же отошли на второй план. Оно и в мое время границ между Беларусью и Россией особо не существовало. А в СССР и вовсе деление на республике было скорее где-то на уровне документов и флагов. Ну и местного колорита, понятное дело. Но найти местный колорит по разные стороны границ Брянской и Гомельской области – это было дело гиблое. Народ выходил покурить на каждой маломальской продолжительной станции, и я тоже решил размять ноги. Городок назывался Понеча, и тут между железнодорожниками шли очень оживленные переговоры. Отойдя подальше от курильщиков, как раз к окну нашей секции, откуда выглядывали взволнованные мордашки девчонок, я помахал им, мол, не уедет без меня поезд, и прислушался. «С четырнадцатого Спросил женский веселый голос. «Все нормально с Света, Откликнулся хриплый мужской. Беседа при этом транслировалась сквозь динамики, по громкой связи, на весь вокзал и все перроны. «Зайди Заскрипел из рупоров громкоговорителей. Криша, у тебя на 12 да «Мне кажется, или очень важные переговоры на очень важном железнодорожном узле должны вестись как-то по-другому». Конечно, эхо и шипение из динамиков добавляли этому трепу официальности, но если прислушаться. Пассажирский Сейчас вы выпущу, для меня тоже чашку. Для меня есть след, ладно? Этот ватрушечный Вася был явно помоложе Гриши. Есть чашка, пассажирский! Я увидел, как проводники у вагонов зашевелились. Вообще-то, никто особенно не удивлялся таким пустопорожним разговором. И у меня возникло три мысли. Либо никто их не слушает, либо все давно привыкли, либо я сошел с ума. С третьего пути отправляется пассажирский поезд номер такой то Зачем ли мисс Абер. Заголосила официальным голосом Света из громкоговорителя. С третьего пути... Все живо засуетились и сунулись в вагон. Я зашел последним, услышав на прощание. Вася, две матрушки. Матрушка возьми в диспетчерскую. Ты Дети долго не могли уснуть, перевозбужденные, а потом вырубились валетом на нижней полке и уснули, аки ангелы божьи. Мы Стаси сидели напротив них, пили чай и говорили о пустяках и смотрели в черноту за окном, где мелькали мерцающие огни далеких деревень. А в полночь поезд остановился в Брянске и весь вагон синхронно сделал... <звук> Наверное, стыки между рельсами обладали еще и противохрапным лечебным свойством, иначе этот феномен я объяснить не могу. Скучно детям стало уже утром. К людям мы им приставать не давали. Играть в Бразилию, где много диких обезьян, тоже. Потому настало время действовать. Жестом фокусника я извлек из чемодана собственноручно напиленную и отшлифованную Дженгу. Башню, то есть о сказали дети. Башня была значительно меньше, чем стандартная, с плашками по 5 сантиметров в длину. Однако тряска в поезде и некоторая детская неуклюжесть в купе с необходимостью после обрушения очередной конструкции ползать по всему вагону и собирать кубики – все это добавляло драматизма игровому процессу. За нами с интересом наблюдали попутчики с боковушек, проходящие мимо пассажиры и работники поезда. Проводницы иногда останавливались и ахали, когда высоченная, балансирующая на одной-двух деталях башня грозила рухнуть. Маленькие девочки, народ такой, даже самая лучшая игра им со временем приедается. Таисия, как опытная мамочка-путешественница, приготовила целый аттракцион для своих миниатюрных миленьких копий. Например, вкладыши из номеров журнала «Веселые картинки» с вырезалками в стиле «Наряди меня». Там была девочка в трусах и майке под заголовком «Если ты идешь в гости», и три мальчика-богатыря, для которых нужно было вырезать мечи, панцири и даже бороды с усами, а еще молдавские и грузинские национальные костюмы, которые ни для богатырей, ни «Если ты идешь в гости» не подходили. Но девчат это не смущало. В дело шло все. В общем, путешествие с детьми оказалось процессом не менее увлекательным, чем без них. По крайней мере, про отсутствие гаджетов и интернета я на время забыл. Но поездка вырисовывалась гораздо более суетливой, чем в одиночку, определенно. Мне даже стало казаться, что так мы и приедем в Адлер. Под хихиканье и писки, и копошение, без проблем и переживаний. А нет, не получилось. Нельзя ведь просто так взять и доехать без приключений. В Воронеже в вагон зашли двое. Высокий красивый парень в импортной кожной куртке, джинсах и кроссовках, кимрах и суетливый кудрявый черноволосый мужчина, неопределенного возраста, в костюме, в полосочку. Парень, проходя мимо нашего купе, бросил оценивающий взгляд на тасю одобрительно прищурился, перебросил спортивную сумку из руки в руку и пружинистой походкой прошествовал дальше, а кудрявый мимо не прошел. «Разрешите, я сокваяж поставлю, это моя верхняя полка», — сказал он. Зараза! Знал ведь, что нужно все четыре места выкупать. Коих хрен не выкупил. Делать нечего. Пришлось перекидывать наше имущество и уступать товарищу место. Однако он располагаться наверху не торопился. Сел прямо на матрас с застерянным бельем и спросил. А вы вместе едете? Дети насторожились. Тася смотрела его с ног до головы и ответила. Вместе? А вы с какой целью интересуетесь? А я к мужчине вашему разговор имею. Он повернулся ко мне и выдал одним быстрым разборчивым словом. «Картишки, нарды, шашки, домино? Тысяча преферанс подкидной?» «Шахматы», — сказал я. «Дворовой бокс». «Биатлон», — добавила Тася. у, -у как все серьезно!» — подсокал языком кудрявый. «Тогда я по вагону пройдусь, а саквояжик тут постоит». Он встал, достал из саквояжа колоду карт и сунул ее в нагрудный карман. Потом достал вторую, точно такую же, и отправил ее в карман боковой. И вправду пошел по вагону. Вскоре послышался голос. «О, милые люди, а я тут еду, скучно стало, подумал, может, в картишке кто перекинуться хочет. Тысяча преферанс подкидной или там нарды, шашки, домино». Кажется, кто-то повелся, и там в конце вагона раздался шумный и энергичный разговор. «Это кто?» – спросила Тася. «Проходимец», – ответил я. к вечеру проходимость решил вернуться. Он был явно доволен собой, а карманы его пиджака казались туго набитыми. Из конца вагона голоса продолжали слышаться, только звучали они разочарованно и досадливо. Кудрявый в пиджаке, не снимая одежды, накрылся простыней с головой и делал вид, что спит или, вправду, спал. Перед самым Ростовом ночью началась ходьба по вагону. Те из последнего купе что-то оживленно рассказывали проводнице. Та обещала вызвать милицию. Детей они не разбудили, а меня очень даже. Потому, спустившись с верхней полки, я прошел в тамбур посмотреть на Ростов. За окном мелькали величественные холмистые пейзажи. Тут и там сквозь тьму проглядывались хаты станиц. Четвертые сутки пылают станицы. Горит под ногами донская земля. Пропел я, всматриваясь в ночную тьму. «Позвольте, скоро станция. Надо милицию встретить», — проговорила проводница. «Ну и не уходите далеко. Мало ли, понятые нужны будут». «А что случилось?» «Да кто-то кошелек увел у шахтеров». А, -а, а Ну, у меня в голове два и два сразу сложилось. Или продулись в карты проходимцу и теперь пытаются понять, как женам дома объяснить отсутствие денег. Или он и вправду еще и подрезал у них кошель. В любом случае, его причастность к этому инциденту не вызывала сомнений. Однако тащить его за ноги с верхней полки я точно не собирался. Другой вопрос, не сопрет ли он еще что-нибудь и у нас. Белорусские злодзеи, насколько мне было известно, руководствовались принципом Волк не полюет там где живе». Но про ростовских я понятия не имел, как с этим у них обстоят дела. Волк не охотится там, где живет. Принцип, по которому не стоит заводить отношения с одноклассницами, пускать немецкие железнодорожные составы под откос рядом с родной деревней и воровать в том же купе, в котором едешь в поезде. Так что я решил вернуться, на всякий случай. И, черт возьми, проходимца-то уже на месте не было. Саквая же его тоже. Тася открыла глаза и встревожно смотрела на меня. «Гера, что происходит?» «Глянь, деньги документы на месте?» Она пошарила руками под своей подушкой и кивнула. «Ага, наше все здесь». «А все мое всегда со мной». Болтается в нагрудном кармане рубашки, застегнутая на пуговицу. В общем, я решил разыскать странного попутчика, на всякий случай. «Куда тип этот пошел, не видела?» — уточнил я. «Видела, в сторону купе проводников». «А что случилось?» – громко прошептала она. «Кого-то в вагоне воровали». «Ого!» «Интересно, я ведь только-только вернулся оттуда, из тамбура. Куда он мог деться?» Ответ был только один – туалет. Но проводница ведь закрыла его. Станция скоро. Размышляя таким образом, я покинул купе и вернулся в тамбур, на секунду притормозил у дверей клазета. Оттуда не доносилось ни звука. Поезд в это время уже тормозил на станции. Мелькали огни ростовского вокзала. Дернувшись в последний раз, состав застыл. Проводница протерла тряпкой дверные ручки и опустила лесенку. Я спустился сразу за ней, вдыхая холодный ночной воздух и осматриваясь. С неба накрапывало, Паперон оторопился наряд транспортной милиции. «Сюда, сюда, в наш вагон!» – замахала проводница. «Пойдемте!» «Разрешите?» – корректно попросил один из стражей порядка. Я отошел чуть в сторону и пропустил милиционеров внутрь. На посадочной платформе, кроме меня, находились разве что проводники из других вагонов которые держали в руках мощные сигнальные фонари и переговаривались друг с другом. Пробежал начальник поезда, высокий, сутулый мужчина в железнодорожной форме, и тоже вскочил в наш вагон. Вдруг прямо над моей головой послышалось какое-то скрежетание и шевеление. И с огромным удивлением я увидал сначала туфли, а потом и полосатые брюки того самого проходимца, который пытался вылезти наружу сквозь окно туалета. «Это вообще физически возможно?» «Давай», — говорю, — «спускайся, я тут тебя подстрахую». «Спасибо, добрый человек», — сказал Кудрявый, повиснув на кончиках пальцев. «Откуда ты там вообще взялся?» Но спуститься спустился, как будто у него был другой выход.